На правах эпилога. Оказывается, эльфы краснеют, когда публично врут. Я прям ошалел от этого факта, но, как объяснила госпожа Катерина, это закон природы, поэтому всегда появляется едва уловимый румянец. Помните детскую песенку? Покраснел эльфёнок, гномик побледнел, тролль покрылся потом, домовёнок взгляд отвел, мама шепчет тихо, ой, заврались, что ты. Так вот, подошел к зеркалу проверить эту теорию. «И азамшу она работает!» Вот как! Кому вообще пришло на ум спрятать в детскую колыбельную такие глубинные знания о природе волшебных существ? Мой уровень понимания волшебного мира упал на сто пунктов. Но вернемся к блогу. Раз вы читаете эпилог, значит, Леон разрешил опубликовать ход расследования. Во глазки тоже есть плюсы. Уверен, книгу будут читать не только люди, поэтому цитирую сыщика Макдафи. «Пусть знают, что теперь лепреконы найдут сундук и заберут свое золото, а все, кто встанет на их пути, будут убиты». Собственно, это все, что хотел сказать. Ах, да, родителям маленькой девочки Маши дословно передаю – Она вас любит, скучает и просит не бояться родить нового ребенка. И еще. Хозяин просил выделить жирным шрифтом. Вне зависимости от срочности и важности вашего дела, по воскресеньям агентство «Волшебное рядом» не работает. Теперь уж точно. Жмите крестик. И ждите новую книгу